Глава тридцать 33. Когда я опять вышел из ванны, Димита и Саси сидели за ноутбуком и болтали, глядя на экран. Нафталин в углу по своему обыкновению разминал мышцы. Вместо гири он использовал стальной куб мини-сейфа, найденный у меня в номере. Вчера во дворе морга он вручную переставил с места на место полдюжный катафальк. Так ловко, что это выглядело игрой в пятнашки. Однако сам силач решил, что сработал не очень аккуратно, на четверку с минусом и сейчас наказывал себя, увеличив ежедневную норму тренировок. Я громко закашлялся, и тогда все трое посмотрели на меня. "Ну как?" обратился я к своей фокус-группе. "Есть сдвиги? но только честно". По их лицам я понял: снова нет. Я только обманывал себя. Цвет ничуть не изменился. Черт бы побрал эту дорогущую оранж-хроматикс. Говорил же, надо было брать краску попроще, понатуральнее, типа хны с корицей. Схватывается быстрее, смывается легче. Мама моя всегда ими пользовалась и прекрасно. Но Ася, фанатка фирмы Редкин, уперлась. Нельзя, у других колер не тот. Ладно, Раз надо, пусть будет тот. Прокатило. Но теперь-то что мне делать с этой радикальной рыжестью? Она въелась на совесть. Третий раз подряд мажу голову вонючим лосьон-активатором от Вэлла. Жду, смываю, толку ноль. Может, вам походить пока так? предложила Ася. Если специально не подкрашивать пряди, месяца через три само сойдет. В конце концов, Дмитрий вообще родился рыжим, и ничего, живет себе и не жалуется. Правда, Дим? Ну давай, скажи Роману Ильичу. Правда. Нехотя подтвердил наш компьютерщик, но при этом сครуи унылую гримасу, которая, по-моему, могла значить одно. Давно бы пожаловался, если бы знал куда и кому. Нет, дамы и господа, с чувством произнес я. Никогда уважающий себя король Треф. не переметнется в червовый или бубновый стан. Масть, как и мать, не выбирают. Подкрепив концовку фразы гордым чихом, я вернулся в ванную и вновь посмотрел в зеркало на рыжее безобразие. Вздохнул, свинтил крышечку с припрятанного черный день флакона Шварцков и решительно вылил содержимое на свою прическу и бороду. Минут через сорок я вернулся обратно в комнату. и был встречен аплодисментами. За что я особенно ценю свою команду? Так это за доброту и великодушие к своему начальнику. Стало даже лучше, чем раньше, оценил Нафталин. Вылеты пророк ГДО. Вы, как этот легендарный лилостич, корсар Черная Борода, сообщил Димитрий. Не слушайте Димку, у него вечная беда с именами, рассмеялась Ася. Корсара звали Эдвард Тич, а Лила и Стич персонажа мультика. А вообще я согласна с Снафом. Не знаю, как выглядел его пророк Гедеон, но правда, стало лучше. Вы словно помолодели. Ну еще бы, вздохнул про себя я. Шварцкопф фирма солидная, веников не вяжет. Черный цвет надежно перекрыл рыжий. Борода сделалась как новая. Таким образом я, сам того не желая, влился в армию молодящихся старикашек. Все эти борцы со временем старатели прячут от посторонних свою сизину. И я теперь туда же позор на мою крашеную голову. «Все», — произнес я начальственным голосом. На этом главную тему партсобрания, а именно обсуждение прически Романа Ильича, объявляю закрытой. Переходим к разделу "Разное". «Димитрий, удалось найти подходящий кадр снаружи внутри самого храма, как я догадываюсь, камер не было? А нам нужно приложить к отчету хоть какое нибудь видео. кое что есть, скромно ответил наш компьютерщик. Там вчера над вами пролетал американский геофизический спутник Explorer 52, и я чуть-чуть в ручном режиме подкрутил телеметрию. Разрешение не супер, а все, что не супер, система автоматически удаляет как брак. Поэтому эти съемки потеряны для НАСА, но не для нас. Я увидел сверху храм-крепость, где отпевали опевали миниволазареску. Несколько секунд на экране ничего не происходило, а затем из открытого окна под куполом выплеснулся темный полутубиранец. Он вытолкнул наружу бордовый экологичный гроб, в который вместо румынского мафиози был я. Получив сильное ускорение, гроб перелетел через забор и пропал из кадра. Тем временем храм заметно вздрогнул. Из-под купола Взметнулся еще один продубиранец, теперь огненный. Звуков спутниковая съемка не фиксировала, но помню, как у меня заложил уши. По счастью, я уже был далеко оттуда. Замечательный гроб, похвалил я английскую фирму. Будут лишние деньги, закажу штуки две про запас. Интересно, в каталоге сказано про отличные летные качества их продукции. Минуту-полторы чувствовал себя прямо панночкой из Вия. А за мягкую посадку я бы доплачивал отдельно. Тот хлопковый матрасик, на котором я спал в конце, надо бы, наверное, упомянуть в отчете. Кстати, отчет все прочитали? Есть дополнение, исправления? У вас была куча времени, пока я боролся с рыжим колером. Это лучший из наших отчетов, похвалила Ася. Информативно и одновременно образно. Практически сага, а вы-то внутри, как Эрик Рауди или Аруш Барбаросса. Одного не пойму. На хрена вы поцеловали Запорожского? Эффектно, да, но какой смысл? Смысл простой, с удовольствием объяснил я. Приятно было вспомнить свой экспромт. Главная цель наш клиент. По нему следовало бить прямой наводкой. Оттенок лаванды я вроде уловил, но полной уверенности у меня не было. А как еще убедиться, что это он? Не мог же я попросить клиента наклониться поближе. Пришлось импровизировать. По-моему, вы сильно рисковали, заметил Ася. Хотя вообще? Весь наш план был чистой воды авантюрой. Мы поддались на ваши уговоры от полной безнадеги. Первую часть плана мы могли еще просчитать, но вторая да, на чистое везение, — кивнул Нафталин. — Одному без поддержки слепую изображать труп, вас могли бы пристрелить еще до того, как вы включили свою силу. И что нам после этого делать? потребовать от Юрия Борисовича, чтобы меня представили к правительственной награде, предложил я. Мне бы дали посмертно звездочку Героя России. Был бы, что предъявить апостолу Петру. Ася, Нафталин, ты да брости его. Зачем переживать неприятности, которые не наступили? План, принесший победу, не может быть плохим. Строго говоря, план и не был таким уж плохим, подумал я. Вся комбинация строилась на том, что Румыния ни центр мира, и многие из тех, кто пришел проститься с Лозаревску, лично с ним никогда не пересекался. Тем более, что в лица покойников люди не очень-то любят вглядываться. Рыжая борода на месте и ладно. Впрочем, если уж совсем честно, Ася с Нафталином прав. Я, кажется, слегка борзел в своей уверенности, что великая вселенская справедливость заслонит меня от запорожского и прочих мировых упырей. Тоже мне Великий ромик, посланец небесного авторитета, мог бы запросто словить там пулю или навернуться сверху в экологическом гробике. Я ведь не славка, летать не умею. А что здешние СМИ пишут про тех, кто был в храме? Поинтересовался я у Дмитрия. Такие зубры и в таком количестве одновременно попали под раздачу. В Америке вся пресса уж наверняка стояла бы на ушах. Скандалы, интриги, расследования даже мельком никто не упоминает отозвался наш компьютерщик мы с Асей еще с вечера мониторим все их газеты и новостные сайты ноль информации никого хронили никто хронили все пишут одинаково природный катаклизм коллективный несчастный случай три десятка трупов а чьих трупов молчок, не опознали поразительно это-то как раз не поражает подумал я африка все же не европа Если полиция Касабланки объявит, что у нее прямо под носом отбросили коньки сразу три десятка лидеров Всемирного Паханата, значит, придется признать, что вся свора смогла сюда беспрепятственно въехать. Ну и кому нужно это позорище, тем более теперь, когда в Марокко национальное торжество, появилось первое месторождение легкой нефти в промышленных масштабах. Вся страна ликует. Не надо больше импортировать топливо, цена на бензин упадет. Стоит ли омрачать праздник скандальными новостями? Ладно, как хотите. Мы-то от здешнего с только выигрыши. Наш департамент работает не на публику и шумихи не любит. Отчет, который мы сдадим, положит в сейф и все. Кто-нибудь, кроме меня, уцелел? Поинтересовался я. Уже второй раз подряд наш мстительный жнец подрубает большую компанию, в которой один другого стоит. Когда мы потопили остров Нусибо, выплыли только собаки. Спасся еще настоятель храма, отец Пантелеймон, успокоил меня Дмитрий. Его выбросило в то же окошко. Правда, посадка у него была не такой мягкой, как у вас. Несколько переломов, ушибы, ссадины. но, как пишут, жизнь его в опасности. Он уже дал комментарий из больницы, благодарит отца небесного за чудесное избавление. Рад за батюшку, подумал я, Успел человек вовремя остановиться и получил второй шанс. Или, может, просто по шкале злодейств не дотянул до высшей меры. Как Тенерев. Настоятелю вдвойне повезло, добавила Ася. Пишут, что это происшествие станет началом прекрасной дружбы православного прихода и мэрии Касабланки. Успенский храм опять возвратят на улицу Блида. Суд отменил решение. Хозяйствующие субъекты уступили старые здания. А на новом месте будут качать нефть. Короче, выигрыши все. Нет худа без добра, согласился я. При жизни от Запорожского был один только вред, зато его смерть сразу же реально помогла людям. Да и остальные, думаю, загнули саласки и без пользы для всей планеты. Когда вы вернетесь в Москву, доложите об этом Сергею Петровичу. Я считаю, за эпизод в Касабланке нашей команде уж точно полагается премия. Что значит вы вернетесь? — с недоумением? переспросила Ася. А вы